Утром другого дня все решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в Арестантскую и убедился в этом. Здоровый рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень. Не стану описывать ужас мой из стражи, он понятен читателю.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 Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдерживать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей. «Мало вам было негодяй смерти вашей несчастной жены», — сказал я. «Вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас. И вы станете после этого продолжать вашу грязную воровскую комедию». Урбенин страшно побледнел и покачнулся. «Вы лжете!» — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди. «Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, и издевались над ними. Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам. О, вы хороший актер! Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских фальшивых слез потечет кровь. Говорите, вы убили Кузьму!» «Вы или пьяны?»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 Распросили меня. Как свидетель и ваш помощник, я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение, я мог бы многое вам сообщить. Ночью-то я не спал и все слышал. Что вы слышали?»